Он умер, когда начался летний сход. В ее голосе скользила боль от потери. То ли хотела расспросить еще о многом, но момент сейчас был неподходящий. Разве никто не проголодался? Почему мы не едим? Спросила она. Когда все, включая Ярошарио, которая ела мало, насытились, люди собрались возле огня, держа чашки с чаем или слабым вином из-за дуванчика. Наступило время рассказов, разных историй о приключениях, но в этот раз всем хотелось больше узнать о необычных путешественниках. За исключением тех, кто был в отлучке, здесь собрались самые видные представители племени Шамудои. Шамудои, которые жили на Нагоре, их речные родственники Рамудои, В течение теплого времени речные люди обитали в плавучих жилищах, а зимой приходили на Нагорье и делили дома с породненными парами. Дети этих двух семей считались общими. Существование племен с близкими родственными связями казалось Джандалару необычным, но для самих племен родство и взаимодействие приносили только пользу. Между ними было много деловых, И ритуальных связей. К тому же Шрамудои собирали плоды земли и спасали селения во время бурь, а Рамудои запасали рыбу и развивали строительство лодок. Шрамудои считали джандалар родственником, но он был в родстве лишь с племенем Шамудои через брата. Когда Таналан влюбился в женщину из этого племени, он стал одним из них. Джандалар, проживя с ними некоторое время в понял, что это и его семья, но он не давал клятвы, потому что не хотел быть отделенным от своего народа. Хотя его брат стал принадлежать к народу Шрамудой, Джандалар оставался в Зеландонии. Вечер начался с вопроса о его брате. «Что случилось, когда вы с Таналаном ушли отсюда?» — спросил Маркена. Как бы ни было тяжело на сердце, Джандалар понимал, что Маркена имеет право тоже знать. Он и Толи стали родственной парой, Тоналану и Джатамео. Маркена был рожден от той же матери. Джандалар коротко рассказал, как они плыли в лодке Карлона, о встрече с Бреки, женщиной-вождем, Евовой стоянки племени Мамутои. «Мы с ней родственники», — сказала Толи, — «близкие». Я узнал об этом позже, когда мы жили в львином стойбище, но она по-доброму отнеслась к нам, еще не зная, что мы родственники. Это позволило Таналану пойти на север и посетить другие стоянки Мамутои. Он мечтал поохотиться на мамонтов. Я пытался отговорить его, хотел убедить его пойти со мной обратно. Мы дошли до конца реки Великой Матери, и он говорил, что вот так далеко он и хотел уйти. Джандалар закрыл глаза и покачал головой как бы отрицая случившееся. Люди ждали продолжения рассказа, сочувствуя его боли. Но причиной были немому тои, наконец заговорил он. Это была просто отговорка. Он не мог пережить смерть Джетамио. Все, чего он хотел, это последовать за ней в другой мир. Он говорил, что будет идти до тех пор, пока мать не призовет его к себе. Он говорил, что готов к этому. Но он был не просто готов к смерти, он использовал любой шанс, чтобы покинуть этот мир. Вот почему он умер. Было глупо с моей стороны пойти за ним, когда он начал преследовать львицу, укравшую его добычу. Если бы не Эйла, я бы погиб вместе с ним. Последние фразы глубоко взволновали всех, но никто не задавал вопросов, поскольку это могло лишь усилить его горе. Тишину нарушило Толи. Как ты познакомился с Эйлой? Ты был возле львиного стойбища? Джандалар посмотрел на Толи и затем на Эйлу. Поскольку он говорил на языке Шармудои, то не был уверен, что Эйла понимала его. Как ему захотелось, чтобы она смогла сама поведать о себе на этом языке. Ему было трудно рассказать все так, чтобы люди полностью поверили в эту историю. Чем больше проходило времени, тем менее реальным все это казалось. Вот если бы Эйла рассказала, Нет, мы еще не знали о львином стойбище. Эйла жила одна в долине, что в нескольких днях пути от львиного стойбища. Одна спросила Рошарю. Ну, не совсем одна. С ней в пещере были животные. Еще один волк? Нет. Волка еще не было. Он появился, когда мы жили в львином стойбище. У нее была уинни. Уинни? Уинни это лошадь. Лошадь? У нее была лошадь? Да. Вот та, которая справа. Джандалар указал на лошадей, чьи силуэты четко виднелись на фоне заката. Рошария широко раскрыла глаза от удивления, что вызвало у всех улыбку. Они уже свыклись с лошадьми, а она слышала об этом впервые. Рядом с Эйлой жили эти лошади? Не совсем так. Жеребенок родился позже, а перед этим она жила вместе с Уинни и пещерным львом, закончил Джандалар, не переводя дыхание. С кем? переспросила Рошарио, слегка коверкая язык Мамутое. «Эйла, ты должна сама рассказывать дальше. Джандалар что-то путает, а то ли пусть переводит». Эйла улавливала кое-какие слова и понятия, но не все, и ждала, когда Джандалар переведет слова рошарию Он с облегчением сказал, «Боюсь, что я объяснил им не слишком ясно. Рошарио хочет услышать историю от тебя. Почему бы тебе самой не рассказать о жизни в долине Суини и Бэбби, и о том, как ты обнаружила меня, и почему ты жила одна в долине, — добавила Толя. — Это долгая история. Эйла глубоко вздохнула. Окружающие поощрительно улыбнулись. Было ясно, что им не терпится услышать интересную длинную историю. Она глотнула чаю, обдумывая, с чего начать. — Я уже говорила Толе, что не знаю, из какого я племени погибли во время землетрясения я была еще ребенком меня подобрали люди из клана и за которая нашла меня была целительницей она начала учить меня целительству когда я была еще маленькой